Услыхав имя Люсинды, Корденио только пожал плечами, закусил губы, нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря, «Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо того, чтобы застыть от ужаса, Загорелась таким бешенством и гневом, что я едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости, жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство, решившись на то, что и привела в исполнение в ту же ночь именно. Я надела на себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у моего отца, Открыла ему все мое несчастье и просила его проводить до города, где, как я слыхала, находился мой враг. Хотя, и не одобряя моего безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выражался до края света. Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые драгоценности, немного денег на всякий случай, и в ночной тишине, не сказав ничего, вероломной своей служанке покинула родительский дом, сопровождаемый своим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком, окрыленная желанием прибыть туда, если не с целью расстроить, то, что я считала уже совершившимся, то и, по крайней мере, чтобы спросить Дона Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок. Через два с половиной дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители Люсинды. И первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом, сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды, и рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, события до того, общеизвестные в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда Дон Фернандо был обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла «да», Выражавшее ее согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених подошел расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и объясняла, что не может быть женой Дона Фернандо, потому что она уже жена Карденио, очень знатного кабальера из того же города» как сообщил мне тот человек, и если она дала свое согласие Дону Фернандо, то лишь потому, чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец, он еще сообщил, что в письме заключались и слова, дающие явно понять, что она имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и кинжал найденный, не знаю, где-то у нее на платье. Когда Дон Фернандо все это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над ним, бросился к ней, прежде чем она очнулась от обморока, и тем же найденным у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если бы ее родители и другие присутствовавшие не удержали его». Кроме того, рассказывали еще, что Дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно жена того Кордения, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Кардения будто бы присутствовал при венчании Люсинды, и, увидав ее повенчанной, чему бы он никогда не поверил, в отчаянии бежал из города оставив письмо, в котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно всем, и все в городе говорили об этом. И еще больше заговорили, когда разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома, и из города, и ее нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума и не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь воскресили мои надежды, и я сочла «лучше для себя не найти Дона Фернандо, чем найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к моему спасению, и я мечтала». Быть может, небо поставило это препятствие второму браку Дона Фернандо, чтобы напомнить ему об его обязанностях первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли вращались в моем уме, И я себя утешала, не находя утешения, и грезила отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, которой теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать, так как я не находила Дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда тому, кто меня найдет. Источностью описывались мой возраст и бывшая на мне одежда. Я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною, похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так как я увидела, до чего опорочена моя репутация. Мало того, что я ее уронила своим бегством, но еще прибавляли, с кем я сбежала» с человеком, столь низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала это уличное объявление, тотчас же покинула я город своим слугой, уже начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной мне верности. И в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в самую глупь этих гор, Но, как принято говорить, одна беда ведет другую, и конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее собственной низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем, который, по его мнению, представляла ему эта пустыня, И забыв стыд, а еще больше страх Божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви. Но увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего, и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало и моим. Так что я слабыми своими силами без большого труда столкнула негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И тотчас же, быстрее, чем казалось, испуг и утомление могли мне позволить... Я углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был посланным, разыскивать меня. Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в глуби этой горной цепи. И я все это время служила у него под паском, стараясь постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не привели, так как хозяин мой, не зная каким образом, проведал, что я не мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги». И так как судьба не всегда посылает рядом с бедою средства избежать ее, я не нашла ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с ним, как покончила с моим слугой. Поэтому я сочла за более удобное уйти от него и снова скрыться в этой пустынной местности, чем испытать над ним силу или действие моих доводов. И так я вернулась опять сюда... В эту лесную глушь отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и слезами просить небо жалиться над моим несчастьем и дать мне возможность и средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном уединении так, чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в других странах.